К удивлению высшего духовенства, всегда бесстрастный Роден по ходу беседы постепенно терял контроль над собой и слабел на глазах. «Дорогой отец Роден, право, вы совсем нездоровы, вы бледны, как мертвец». «Быть может, кардинал, но я не сдаюсь так скоро. Ага. Будем продолжать о нашем деле». Наступила минута, Отец Дагриньи, когда мне могут очень помочь ваши таланты. Вы обладаете способностью обощать убедительным красноречием. Надо... Роден снова остановился. Он почувствовал, что ноги у него подкашиваются, и на лбу выступил холодный пот. Надо сознаться, что я чувствую себя очень плохо. Между тем еще утром я я был совершенно здоров Я весь дрожу, я замерз Подойдемте поближе к огню Это простое недомогание, оно пройдет Епископ прав, господин Роден Если бы вы выпили чего-нибудь горячего, чашку чая К счастью, сейчас придет доктор Боленье И успокоит нас насчет вашего нездоровья Право, это необъяснимо При этих словах кардинала Раден через силу пробравшийся к камину Посмотрел на него странным пристальным взором Затем, стараясь говорить твердо, продолжал Огонь меня согрел. Все пройдет. Мне некогда лечиться. Именно теперь, когда дело ренипонов в моих руках. Поговорим лучше о деле. Итак, я вам говорил, отец Дагрине, что вы можете нам очень помочь. А также и вы, княгиня. Вы ведь смотрите на это дело, как на свое собственное... Как я страдаю! Роден упал на кресло и схватился за грудь. Лицо Родена моментально приняло мертвенный оттенок. Искаженный невероятной болью, оскаленный рот с трудом пропускал неровное дыхание. Как я страдаю! Я Корю. Епископ, кардинал и отец де Гриньи окружили Родена У него были страшные судороги Вдруг, собравшись силами, Роден вскочил на ноги, устремился к кардиналу и схватил его за руки Кардинал Малибье, эта болезнь слишком, слишком внезапна Меня боятся в — А вы ведь из рода Борджа. Ваш секретарь был у меня утром. — Несчастный. Что осмеливается он говорить? Говоря это, кардинал старался высвободиться из рук иезуита, скрюченные пальцы которого, казалось, были из железа.